Глава пятая. Алексей. Сижу в своем кабинете, постукивая пальцем по столу. На улице вечер субботы, а домой идти нет никакого желания. Загадочная незнакомка, устроившая целое представление, не давала покоя. Не сразу я узнала, что ей никто не говорил моего имени. Она сама его откуда-то узнала. Учитывая степень засекреченности моей работы, она не могла узнать его даже от полиции. Обычно женщины интересовали меня только в одном случае – удовлетворить мужские потребности. Я даже приготовить мог себе сам. Сказывалась жизнь в казарме и голодное кадетское прошлое. Я не боялся грязной работы, мог помыть пол и погладить себе рубашку. Мне лишние люди в квартире были ни к чему, хотя сейчас я легко мог позволить себе домработницу». Служебная квартира, служебная машина, бесплатное питание и возмещение расходов на одежду и отдых. Плюс военная пенсия и большая зарплата. Блядь, спустя время я понял, что мне деньги просто некуда тратить. Государство мне даже коммуналку оплачивало. Один мой друг владел ночным клубом, другой боксерским залом. И тут повезло. Я херов, миллионер и даже взяток не брал. Кому расскажи, не поверят. Ладно, я отвлекся и снова возвращаюсь мыслями к этой шарлатанке и лгунье. Не понимая, что сейчас испытываю, я всегда просчитывал каждый свой шаг, каждое решение. Даже трах был всегда спланирован. Когда яйца начинало ломить, шел и облегчался. Вот и все. Эта почти девочка ничего не изменила, я ничего не чувствовал. Только раздражение, но обычно не было и этого странно. Отдав приказ не спускать с неё глаз, ушёл, не оглядываясь, чтобы подумать в одиночестве, чтобы прийти в себя от её случайных взглядов. У рыжих редко бывают чистые голубые глаза, а у неё были именно такие. Сердце сильно в грудь ударило, когда я в первый раз их цвет увидел. Фигня какая-то. Я что, голубоглазых не видел? Тут в чём-то другом дело, пока не понял. Было и в её взгляде что-то странное. И сейчас мысль в голову закрадывается, что она мне в глаза старалась не смотреть, куда угодно, только не на меня. А когда я ловил ее взгляд, у меня возникало ощущение, что она ломится мне в грудь, туда, где ничего не было. И еще легкий запах каких-то незнакомых мне благовоний. От нее приятно пахло, но это лишь констатация факта, не более». А то, как звенели от каждого движения ее браслеты на запястьях, вызывало лишь досадное раздражение. Она была увешана бижутерией. А еще ее чертовы веснушки. Да плевать, почему она постоянно в мои мысли возвращается. Она одна из многих. Видимо, мне снова нужна женщина, чтобы потрахаться. Вот и вся проблема. Секс только за деньги. Никакой подруги, никаких обязательств. Только проститутки, никакой привязанности или намёка на отношения. Никогда больше. Я этому правилу не изменял уже 17 лет, с момента смерти жены. И интуиции своей доверял, а она вопила, чтобы я эту пиголицу не отпускал. Так что пусть посидит за решёткой. Мы нашли её вещи, но среди них не было записной книжки и телефона. Только паспорт и шмотки в сумке. Всё. А куда она без паспорта? Мне просто надо отвлечься, а что для этого может быть лучше, чем мои непутевые друзья? Сейчас уже все счастливо женатые. Я не говорил им, что это большая ошибка, они бы не послушали. Я сам таким был, счастливо женатым, с одной лишь особенностью. Умел заглушать свои чувства, закрываться. Если бы не это, не уверен, был бы сейчас жив». А вот у них вряд ли есть такое качество. Хотя сейчас мне уже не вернуть свои чувства. Слишком много лет прошло. Они все умерли. Мои чувства. Все, что во мне осталось, вызвано лишь физиологией. Я беру сотовый, чтобы набрать номер Антона Ильинского, частного детектива и по совместительству друга, которому не раз помогал. Который у меня вообще в долгу неоплатным, потому что я ему жизнь спас. Вообще, я им всем в разные периоды. Я помог, и их женам в том числе. Причем иногда реально рискую не только карьерой, но и собственной задницей. Меня действительно иногда тормозит система, а вот у него есть не совсем законная возможность узнать для меня кое-что. И тут он сам не звонит. Вовремя вижу на экране его знакомую физиономию, отвечая на звонок. «Привет, Антон. Сам хотел тебе звонить». «Привет, Логинов. Я просто проверяю номер. Вдруг ты уже зазнался, и теперь до тебя невозможно будет дозвониться». «Очень смешно, Алиинский». «Ты даже не сказал, что стал генералом?» Слышу в его голосе упрек, хотя он сам военный и прекрасно понимает. Я не совсем в полиции работаю. Мне нельзя ничего говорить, а вот откуда он узнал, мне очень интересно. «Пусть они и женаты, но еще остались у нас хобби, которые присутствие женщин не подразумевают. Драки, баня, бильярд, экстремальные виды спорта и попадание в разного рода неприятности». Драки я любил меньше всего, не потому, что был слабее, нет. Я разозлиться не мог по-настоящему, а парни могли. В этом была разница. Я адреналина не чувствовал, и зубы жалко. Думаю, может, удочку купить. «Ладно, не парься», — говорит Ильинский после моего многозначительного молчания. Мне даже интересно стало. «Зачем я тебе понадобился? Обычно мы просим твоей помощи». Меня до сих пор бесит одна вещь, что у него в частном агентстве работают программисты лучше моих, и я ничего не могу с этим поделать. Но я все еще не могу уловить связь и сформулировать, что мне искать. Гадалка, блядь. Вот только руку я ей не дал. Пусть и знал, что каждое сказанное ею слово — ложь. От начала и до конца девчонка еще просто не поняла, с кем связалась. «Так что ты молчишь, Логинов?» «Прости, просто задумался. Я все скажу тебе при встрече». Ильинский прекрасно знает, что мой телефон может прослушиваться, поэтому не спорит. Теперь я каждое свое слово обдумывать должен, прежде чем произнести. «Мы сегодня играем в бильярд в бане Берестова. Хотел тебя пригласить. Там и поговорим». «Я буду». Каждый раз проигравший в игре служил в вешалкой и держал в руках мишень для дротиков. А остальные упражнялись в метании, пьяные или трезвые. Всегда было очень весело, между прочим. Мы с Ильинским никогда не держали мишень, круглый деревянный диск метров в диаметре, сделанный на заказ для острых, как бритва дротиков. Сказывалась наша с ним служба. Мы были очень меткими. Тогда до встречи. Пока. Я положил трубку, уже предвкушая хороший вечер, И очередное безумное развлечение, в этот раз пить не буду, даже безалкогольное пиво. Потому что снова прислушиваюсь к своей интуиции, а она кричит «быть наготове». Для чего только, не знаю. Стук в двери раздается неожиданно, я думал, все уже ушли домой, остались только дежурные. Они меня обычно не беспокоили. Востриков заходит с такой опаской, словно на расстрел. «Что случилось, Борис?» Парень бледный и взъерошенный, его светлые короткие волосы торчат торчком о брови на лбу. Варвара Синяева ушла. Что? Я даже из-за стола приподнимаясь, думая, что ослышался, потому что отдал прямой приказ глаз не спускать. Она попросила сержанта Зиновьева ее отпустить, и он отпустил. Открыл камеру, отдал паспорт и вещи и проводил до выхода. Прости, что? Ах да, вызвал такси и дал денег. Я не верю тому, что слышу. Этого быть не может. Ты понимаешь, что сейчас мне сказал? Что она из арестантского блока, блядь, ушла. Это, судя по его словам, потому что, когда мы проверили видеокамеры, они все вышли из строя. Ее нет ни на одной записи с момента прибытия в наш изолятор.